35. Олов, ты подписал ряд. Пора сдаваться, Артур, сказал Олов. С этим покончено. Мы все согласились. С этим покончено, повторил Олов. Он нас раскусил. Артур старательно не глядел на Майка. Мы с тобой договорились, что не... Мы с тобой ни о чем не договаривались, сказал Олов. Он махнул рукой в сторону Майка. Возможно, он прав. Я не тот парень, который что-то с тобой обсуждал. Но ты знаешь, что мы обсуждали? Да мать вашу, выругалась Саша. Олаф прав. Некоторое время они переглядывались. Нил крутил обручальное кольцо. Джейми сжала руку Майка, потом отпустила ее и уселась обратно в свое кресло. На некоторое время стало тихо. Итак, сказал Майк, я снова начну делать обоснованные предположения. Или кто-то из вас хочет объяснить мне, как вы создали этот агрегат?» Учёные снова переглянулись. Потом Олаф откашлялся. «Работа в СЕТ стала катастрофой на всех возможных уровнях. Мы годами дурили сами себя и находились в глубочайшем отрицании, даже после неудачи с двумя первыми тестовыми блоками. А после тремпа, Поняли, что все кончено, особенно для меня и Артура. Больше никаких грантов, никаких исследований. До последних дней нашей профессиональной деятельности мы будем идиотами, которые убили пса, пытаясь его телепортировать. Если бы нам повезло, мы бы кончили преподавателями начального курса физики в каком-нибудь муниципальном колледже. Олаф помолчал, потирая переносицу. «Идея двери пришла мне в голову, как способ отсрочить неизбежное. Мы думали, сможем получить дополнительный год или два, перед тем, как все поймут, что толку от нас не будет. Возможно, этого времени хватит, чтобы память о Сет несколько стерлась». Артур кашлянул в кулак. «За дверью стоят кое-какие реальные научные исследования», — сказал он. «Это не полное надувательство?» Просто пройдут десятилетия, а может и века, прежде чем мы на самом деле поймем, что в ней к чему. «Это вроде проекта НАСА по гиперпространственному двигателю», — вступила Саша. «Гипотетически его возможно создать. Просто неизвестно, как заставить функционировать на практике». «Но дверь работает», — сказал Майк. «Как вы это сделали?» Артур и Олаф посмотрели друг на друга. «Ну?» — Мы напились, — сказал Олаф. — Простите. Артур снял очки, потянулся к несуществующему галстуку, вздохнул и протер их рукавом рубашки. Нам 14 месяцев удавалось дурить Магнуса. Но потом он потребовал хоть что-нибудь ему показать. Продемонстрировать доказательства того, что у нас есть успехи. В противном случае он не собирался продлевать финансирование. А у нас ничего не было. Мы сконструировали кольца, всю их систему. Но без формул и уравнений, которые заставили бы ее работать, она оставалась просто очень мощным, очень дорогим электромагнитом. Мы подписали приговор нашей карьере. В мой кабинет пришел Олаф, и мы выпили по-двойному виски. Потом еще раз выпили и еще. «Потом послали кого-то за добавкой», — сказал Олаф. «Меня», — уточнила Джейми. «Так это была ты. Я уже даже и не помню». «Думаю, да», — ответила она. «Но, полагаю, теперь и личность того, кто бегал за добавкой, стала спорной». Олаф фыркнул. Артур выпрямился в своем кресле и огляделся по сторонам. «Там собралась почти вся команда. И все мы были изрядно пьяны. Завязался разговор о том, что мы войдём в историю как сборище придурков. Может, как кучка безумных ученых если люди окажутся достаточно добры. А сидели мы прямо в моем кабинете, с моей коллекцией книг. Среди них, — продолжал он, — был трактат человека по имени Александр Катурович, ограниченный тираж. Думаю, напечатано было всего две или три сотни экземпляров, и большинство из них не сохранилось. Я нашел свой в букинистическом магазине в Англии, когда собирал материал для «Истории, что мы знаем». Майк немного подождал дальнейшего повествования. Все смотрели на Артура. Олов не сделал никаких попыток продолжить. Еще в конце 80-х годов XIX -го столетия Катурович проводил исследования в области нейробиологии и биохимии, но он также любительски пробовал себя в физике и математике, да и во всем понемножку. «Любительски!» Здесь ключевое слово. Артур водрузил очки на место. Ну, тогда я, скажем так, даже не удосужился упомянуть его в своей книге. Он чокнулся на почве судного дня, сказала Саша, думал, что человечество когда-нибудь сформирует своего рода телепатический посыл, коллективное бессознательное, и откроет многомерную брешь между мирами. И тогда нас атакуют через нее чудовища из иных миров. Майк посмотрел на нее. «Ты читала его книгу?» «Мы тогда все ее прочли», — сказала Джейми. «По два или три раза». «Если бы он жил сейчас», — добавил Нил, — «то постоянно мелькал бы на историческом канале с рассказами о русалках, энергии пирамид, снежном человеке и прочем дерьме». «Или участвовал бы в фильмах для sci-fi», — сказала Саша. Артур прочистил горло. «Слова Олафа напомнили мне об этом трактате», — произнес он. «Не припомню, что именно, но мы взяли книгу с полки и прочли вслух несколько абзацев. Изрядная часть труда Катуровича представляет собой теорию конца света с математическими выкладками в качестве ее обоснования. Все это, конечно, вздор, и мы представили себе, как через сотню лет кто-то вот так же станет читать о нас». Потом мы добрались до страниц с длинными расчетами для разрыва барьеров между измерениями. Я воткнулся в них на несколько минут, колебался. А затем Саша сказала, что мы должны использовать его расчеты для нашей двери. Саша пожала плечами. «Я к тому времени уже три или четыре стаканчика пропустила», — заметила она. А тогда казалось, будто Катурович лучше нас соображал, как создать брешь между измерениями». «Мы все напились», — сказал Олаф. «Достаточно, чтобы показалось разумным попытаться, и недостаточно, чтобы мы не смогли справиться с оборудованием». «Мы в павильон пару бутылок прихватили», — добавила Джейми. Артур прочёл 37 страниц вычислений, а я все их вбила в компьютер. «Джейми печатает быстрее всех», — сказал Нил. Он стащил с пальца бручальное кольцо и теперь вертел его в пальцах. «Во всяком случае, наша Джейми печатала». Губы его искривились, и он уставился в стол. «Думаю», — продолжил Артур, — «я отчасти надеялся, что это уничтожит систему. Произойдёт перегрузка, короткое замыкание, что-нибудь заклинит, ну или еще что-то в этом роде. Была надежда, что для нас все закончится провалом, а не позором. Джейми вела расчеты. Мы подняли последний тост и включили систему. И она сработала, сказал Майк. Артур кивнул. Да. И по сей день мы не знаем как. Мы все стояли и смотрели на дверь. Она была открыта 14 секунд, а потом систему украднуло. Мы спровоцировали короткое замыкание, сказал Нил. Везде в радиусе полумили пропало электричество. «На утро мы не знали, наяву ли все произошло», — продолжил Артур. «Но было слишком много вещей, на которых все сошлись. Поэтому следующие два дня заменяли все, что перегорело, и повторили попытку. И снова получилось. Не сходя с места, мы договорились хранить тайну. Мы не знали, как все это происходит, да только наши карьеры были спасены, во всяком случае, еще на некоторое время». Я обратился к Магнусу и поставил условия полной секретности. Он посмотрел один прогон и согласился. Мы дали подписку неразглашений и... готово дело. Он оглядел присутствующих. У нас возник заговор. Джейми и Саша кивнули. Нил повесил голову. «В «Следующие месяцы мы усовершенствовали техническую сторону, сделали дверь более экономичной с точки зрения потребляемой энергии, и удвоили время, которое она остается открытой. Потом утроили, и в конце концов вышли на нынешние показатели. Артур снова снял очки, вспомнил, что галстука на нем так и не появилась, и надел их обратно. «Но мы до сих пор не знаем, как и почему она работает». «У вас было почти три года, чтобы в этом разобраться», — сказал Майк. «Вы могли хоть что-то понять?» «Нечего тут понимать» ответил Олаф. «Гипотезы этого человека были и остаются бредом. Даже его современники сточли их околесицей. Парапсихологическая энергия, барьеры между измерениями и гигантские суперхищники». Примечание. Хищники, численность которых не регулируется другими хищниками и которые занимают в пищевой цепочке верхнее положение. Его научные познания в лучшем случае слабы, а треть вычислений даже не закончена. Он опубликовал немало завиральных предположений, не подкрепленных ничем, кроме нескольких математических тождеств. — И все же, — сказал Майк, — это работает. Олов горько улыбнулся и кивнул. — Работает. — А почему вы просто промолчали? Не прояснили ситуацию, — и не попросили себе в помощь еще людей. Артур глубоко тяжело вздохнул. «Гордость! Эгоцентризм. Мы были так уверены, что сможем расколоть этот орешек, а потом так смущены от того, что не смогли. Мы неожиданно превратились бы из тех, кто создал дверь Альбукерке, в подмастерьев, — сказал Олов. Стали бы теми, кто произвел подготовительные работы для кого-то еще» способного разобраться в проблеме. В этом нет ничего плохого, заметил Майк. У вас не особенно много публикаций, верно? ухмыльнулся Олаф. Мы проводили испытания за испытанием, надеясь что-то узнать, сказал Артур. Мы с Олафом неделями штудировали трактат, снова и снова изучали каждый кросс. Это давало нам материал, который можно было скормить Дарпа. Мы надеялись что в случае, если у нас не будет ничего иного, ошеломляющие результаты множества успешных испытаний отвлекут внимание от того факта, что мы не знаем, почему они такие успешные». «Правда?» «Множество разработок было обнародовано до того, как люди полностью в них разобрались», — сказал Нил. «Три четверти фармацевтической индустрии — это просто исследование случайных соединений. Но посмотри, какой оно дает эффект» когда Соединенные Штаты бомбили Хиросиму и Нагасаки, в мире было меньше двух сотен человек, которые понимали физические и технологические нюансы атомной бомбы. В Вашингтоне этого не понимал никто. Но взрыв приняли к сведению все. «Мы не добились почти никакого прогресса», — сказал Артур. «Что-то упустили. Какие-то элементы от нас ускользнули». Майк поднял одну бровь. «Что вы имеете в виду?» «У меня есть предположение, ответил Артур. «Наметки для следующей книги, что определенные идеи могут воплощаться только в соответствующие моменты истории. Мы смотрим на солнце не так, как древние египтяне. Ночное небо для нас не такое, каким оно было в античной Греции. Мы не видим океан таким, каким видели его викинги. Научные воззрения каждой эпохи принимают определенную форму в зависимости от того, как люди воспринимают окружающий мир. И как только общество достигает в своем развитии определенной точки, мыслить как прежде уже не получается. «Я слышал нечто подобное», — сказал Майк. «За сто с лишним лет, прошедших с тех пор, как Катурович записал свои теории, сместилась некая ключевая парадигма», — продолжил Артур. Нечто, связанное с тем, как мы видим мир. И поэтому мы не способны до конца понять, что именно он имел в виду. Наверное, то, что время от времени один из вас выходил из двери со слегка иными исследовательскими приоритетами, исследованию не помогло, — сказал Майк. Лишь сбивало с толку и усиливало проблемы с памятью. Артур поднял и опустил плечи. «Однако же, — спросил Майк, — три года. Как такое возможно? Ферма сформулировал свою великую теорему в 1637 году, сказал Олов. И понадобилось 350 лет, чтобы снова ее доказать. А ведь она была накорябана на полях. Мы же имеем дело почти с девятью страницами вычислений. Примечание. Одна из самых известных математических теорем. Великая или последняя теорема Ферма? была записана одним французским математиком на полях книги Арифметика, написанной древнегреческим математиком Диафантом Александрийским. И нам нечем их подкрепить, добавил Артур. Как я сказал, большинство работ Катуровича уничтожено. Я буду очень удивлен, если во всем мире сохранилось хотя бы 30 экземпляров его трактата. Нет ни более ранних исследований, ни позднейших студий или описание экспериментов. С исторической точки зрения, он почти что ничтожество. Пропал из виду в Англии, потом на короткое время всплыл в Америке, где умер в 1899 году. Нам просто нужно было время, сказала Джейми. Мы считали, что если у нас будет больше времени, и мы сможем провести больше экспериментов, то в конце концов найдем алгоритм. Майк посмотрел на нее и муравишки притащили новые картинки, системные блоки, разговоры о коде, страницы различных отчетов. «Джонни не просто обеспечивает кросы, сказал он. «Он их анализирует. Проверка кода не заняла у тебя много времени, потому что он, по большей части, вообще не связан с управлением дверью». Джейми и Артур кивнули. «Прошло еще несколько мгновений». «Ну», — сказал Артур, — «Теперь вы все знаете. Что дальше? Выдадите нас Магнусу!» Майк покачал головой. «Я думаю, дверь как таковая теперь стала большой проблемой». Он посмотрел на каждого из присутствующих. «Никто больше не должен сквозь нее проходить, и нам необходимо придумать, как закрыть её». «Непросто», — заметил Олов. «Для начала мы не знаем, как она работает».